У него был самый дальний обход загорелым болотом, где на подзолистых почвах тесно перемешались сосны и ели, дубы и березы, осины и ясени, реже клены, рябины, липы с непролазным подлеском, зарослями ольхи по ручьям, орешника и малины. Работал Бажин лесником с самой молодости. Выбрал себе работу по своему здоровью как заболел еще тогда туберкулезом. Так вот до сих пор, говорят, и ходит с ним. Давно отказался от врачей. Если бы, мол, тех врачей слушал, таблетки их не глотал, уж бы вон на той горке под соснами лежал. А то вот уж сколько живет, пешком в день по 20 километров делает, и никакая болезнь его не берет. Только и весь. Стал вот глядеть не на что. Недаром говорят — Сухое дерево долго скрипит. И водку пьет, если кто поднесет там, в лесу. Так только и норовят угостить. От выпивки не отказывался, но чтобы когда лишнюю дровину дал, не жди. За что деньги уплатил, то и забирай. А заметит что без спроса хоть палку какую возьмешь, он и до суда дойдет. Зато уж дрова, как дрова, без обмана. Не то, что у другого, например, у Малахова, гнилушек каких-нибудь подсунет. Но выпросить у Бажена еще труднее. Если не захочет кому дать, и ничей не поможет, всегда найдет причину. Но если уж кто ему понравится... — -о, О, здорово! — обрадовался такой встрече Карп Иванович, закрывая Бажену вход в помещение. «Тебе не холодно в этой фуражечке сейчас бегать?» Бажен, пригнув голову, молча попытался проскользнуть у него подмышкой в зал. Знал, зачем его всегда останавливают, где не встретят. И раз норовил, тут же, не вступая в разговор, отделаться. «Значит, хотел, чтобы хорошенько попросили, покланились в ножки». Он, Карп Иванович, не гордый. Может и покланяться, если надо. Зима вот пришла, а у него не дровины во дворе. И, пошире улыбнувшись леснику, Карп Иванович отступил от дверей. Проходи, мол, погрейся после леса. Тут все есть, что тебе надо. И сам, как бы еще раз готовый вернуться к буфету, поспешил за ним, стараясь на ходу спросить насчет дров. «Нету у меня», — уткнувшись в очередь за пивом, ответил Бажен, прочищая в тепле сведенное на морозном ветру горло. «Не заготовили?» «М -м. «Да мне немного, кубов пять. Нету ни палки. М -м. Что было, отдал. Осталось одно гнилье. Хе-хе! Да мне хоть каких! Лишь бы дрова!» Карп Иванович, вытянув голову поверх очереди, крикнул «Фаина! Четыре кружки! Затем леснику выпьешь? Ну, на двоих по две кружки!» Бажен на какое-то время лишился языка от того, что Карп Иванович так быстро в одну минуту разрешил вопрос с пивом, ему не пришлось стоять такую очередь. И когда Фаина переправила через голову четыре кружки, могла бы и больше, вынужден был отправиться за столик. Поставив перед собой обе кружки, он оглянулся, словно бы ожидая еще чего-то к пиву. Потом, пригубил, коротко глянул на Карп Ивановича. — У тебя справка из горсовета есть? — Месяц уже ношу в кармане! — Вот уже все и стер до дыр. А ты у лесничего был? Да был. Тогда еще сразу. К Малахову направил. Но у того ты же знаешь. Один топорик. Хочешь, мол, сам бери топор, пилу, заготавливай, отведу участок. А с кем я один пойду в лес? Пилой пилить буду. Или с Натальей своей. Она во дворе-то на козлы палку положить пилу потянуть не может. А там, в лесу, она тебе ве... деревья валить будет? Чтоб неделю на карачках после тех дров ползала. Женщин не положено на самозаготовку брать. Авторитетно вставил Бажен между глотками пива. Тем более. И я, ты ж видишь какой. Карп Иванович пошевелил больной ногой. Инвалид. Инвалид Отечественной войны. Мне дрова, если так, по-хорошему. Сами должны в двор привозить. Готовые. А я не хожу никуда, не прошу. Я ищу и сам в состоянии. Из лесу вожу, пилю, колю. Мне бы только выписать. А там... На Малиновку дорогу знаешь? Еще бы не знать. Машина туда не пройдет. На тракторе надо. Там у меня с лета кубов десять березовых лежит. Ну и дубовые палки попадаются. Когда вы браковывали лес и дубки, где такие гнутенькие, если те дрова вывести, тебе до весны вот так хватит. А когда можно? — Да хоть завтра. Ищи трактор. Я там с утра буду. Можешь забрать при мне, пока без выписки. А квитанцию в понедельник в контору принесешь. Я скажу лесничему. «Ну, спасибо тебе, Бажен!» — засуетился Карп Иванович, что дело с дровами так быстро решилось в его пользу. «Скажет сегодня Наталье...» «Тоже поди обрадуется, сердиться перестанет. Тебя, мол, не допросишься, люди еще когда дровами запаслись, а тебе, если сто раз не напомнишь...» И он тут же пододвинул к леснику третью кружку пива. «Пей еще мою, пей! А ты...» «Я уже! Мне хватит!» И хотя ноги его после коньяка успели окрепнуть, что-то быстро хваленый коньяк прошел. Он мог бы минуту-другую посидеть с Баженом, однако поднялся, сгребая за ручки хозяйственную сумку. «Мне еще в баню! Если после баньки, а то тяжело будет париться!» он Остановился на секунду-две возле лесника, допивавшего, сидя, пиво. Как бы в благодарность хотел сказать ему напоследок что-нибудь такое необычное, но ничего не мог вспомнить, кроме одного события, не выходившего из головы. Ты слыхал, что Келимов там вытрезвитель? — Сегодня уже открыли, — спокойно сказал Бажен, точно его нисколько не касалось. — Брось врать-то! — Сам видел, уже стоят. — Кто? — Ну кто? — Кому по штату положено? — Все по форме. — И ты не зашел, не посмотрел. — А что я там не видел? — Ну как? Интересно все же. — Попадешься им, так увидишь. — усмехнулся Бажен, ставя пустой бокал на стол и поднимаясь. — Ты куда сейчас? — Пошли посмотрим. Карп Иванович с нетерпением занёс несгибающуюся ногу к выходу. — Пошли, только глянем и назад. — Я уж сегодня находился. Весь лес обошёл. Туда десять, да оттуда десять. Домой бы добраться. Хе — Хе-хе. Ну, ты как хочешь, а я схожу гляну, — загорелся Карп Иванович. — Надо ж! А я и не знал, что открыли. Схожу, сейчас схожу, приговаривал он, спускаясь по ступенькам, застревая на каждой из них, пока не выбрался на тротуар. Тут их пути с Баженом расходились в разные стороны. Ему надо было к базару, а леснику от базара. Ну, так гляди, завтра не опаздывай, предупредил Бажен, поворачивая от него. Опоздаешь останешься без дров. — Не опоздаю. Я еще с ночи поднимусь, разбужу Георгия, чтобы трактор пригнал. — Он мне не откажет, — заверил Карп Иванович, вспомнив о сыне Жениной сестры, работавшем на мебельной фабрике трактористом. — Гляди сам никуда не уйди, жди там в лесу. Я обязательно приеду с Георгием. Карп Иванович не прошел и десяти шагов как столкнулся с невесткой Жениной сестры или женой Георгия Ларисой. Она катила откуда-то в коляске Борьку своего сына, пухнатенького трехлетнего мальчика, закутанного в теплое одеяло поверх зимней одежды. «Здравствуй, племянница!» — шутливо поздоровался Карп Иванович, как обычно, когда встречал ее вот так случайно на улице или в магазине. По всем родственным канонам, Жена сына свояченицы считалась уже почти чужой, да и жила она с мужем далеко от них, на другом конце города. В гости друг к другу не ходили. Но при встрече Карп Иванович всякий раз старался показать, что лично он не чурается ее Ларисы, сочувствует ее положению дальней родственницы, относится к ней так же, как ко всем остальным, более близким родственникам ничуть не отделяет ее, наоборот, старается породниться. Придумал это слово «племянница» и теперь ждал, когда она ответит на его приветствие свое обычное «Здравствуйте, дядя Карп». — Какая я вам племянница? — однако на этот раз сухо возразила Лариса. — А кто ты мне? — продолжал добродушно улыбаться Карп Иванович. — вглядываясь в ее совсем еще детское лицо. — Георгий твой, как мне доводится? — Кто он мне? Племяш? Вот и ты, племянница. — Мой муж вам не племянник. Моя свекровь вам свояченица. Значит, Георгий уж никак не может быть вашим племянником. — Ну, а кто же он тогда? — Не знаю. Я в этих родственных связях не разбираюсь. — Ну, неважно. Я как звал тебя, так и буду звать. Племянницей ты мне больше нравишься. Он только тут наклонился к коляске, слегка дотронулся пальцем до покрасневшего на морозе носика Борьки. — А он теперь кто мне? Внук или правнук? — Седьмая вода на киселе, — улыбнулась Лариса. — Нет, вот он-то роднее всех. Как вырастет! Тут тогда, может, такой город поднимется. Я помру уже, не доживу до этого дня. Ну, почему не доживете? Доживете. Нет, племянница, не доживу. Сколько мне тут осталось? Десяток, полтора, ну, пусть два. Все равно мало. Вот ты, может, еще доживешь, а я нет. Ты еще увидишь. «Если не болезнь какая там или... так... А вот он...» Карп Иванович ткнул пальцем в Борьку. «Уж точно доживет. Он все увидит». Не сводя взгляды с мальчика, Карп Иванович вдруг засуетился, обыскивая свои карманы, конфузливо проговорил. «Конфетку бы тебе надо. Застал ты меня врасплох тут на улице». Вот какой дед нехороший, никогда с собой конфетки не носит. — Ой, да ему эти конфеты, — проговорила Лариса, — у него их дома, под ногами валяются. — То дома, нас не касается, а это от деда. Карп Иванович оглянулся на продовольственный магазин, словно бы собираясь тут же пойти и купить конфет. Но вот, наконец-то, что-то нащупал в кармане... Обрадованно вытащил риску ту, которую дал ему на закуску председатель колхоза, и, сияя, протянул Борьке. «На, бери, ешь!» Борька только повел глазенками. Руки его были упрятаны под одеяло, освободить он сам не мог. А мать не догадывалась. Молча глядела на протянутую конфетку, точно загипнотизированная что все же конфетка нашлась, одна единственная из-за которой стоило ли вытаскивать ребенку руки на холод. И Карп Иванович, подержав Ириску, положил ее перед Борькой на одеяло. Но тут шевельнулся, и она запала в складку у него в ногах. — Откуда это вы? — как бы сняв с себя душевное напряжение, только теперь спросил Карп Иванович. — От бабы? От какой? У него ведь их две. От матери Георгия. Понятно. Дурак Георгий. Не захотел у своих родителей жить, как женился. К Ларисиным перешел. В примаки. У них, мол, дом побольше, не будем стеснять. Да и Лариса заупрямилась. Ей-то с родными легче. Не надо будет приспосабливаться. Уж свои-то отец и мать никогда не обидят, всегда помогут, если что. Но он и согласился. А тёща с первого дня условия поставила: "Вот вам комната, занимайте и живите как вам нравится. Мы до вас не касаемся, а вы до нас. Отдельный стол. Сами себе и варите, и стирайте. Привыкайте к самостоятельности. А тут долго ли родился Борька. Лариса год с ним просидела. Мать ее ни разу к ребенку не подошла, даже на руки не взяла, не то чтобы пеленки постирать помогла. Ваш, мол, ребенок, сами за ним и ухаживайте. А у меня своих забот хватает, я еще сама молодая, мне деньги зарабатывать надо. И устроилась на мебельную фабрику. Вот Лариса второй год и таскает сына к свекрови, утром отвозит, вечером забирает. Когда она, когда Георгий. Хорошо, что та безотказная. Да в годах. День с Борькой сидит. Предлагала им к ней перейти, но Лариса все же не хочет. А Георгий то ли боится ее, то ли еще что. Сами мучаются и ребенка мучают. Таскают каждый день через весь город туда и обратно. — А в детский сад чего не отдадите? — спросил Карп Иванович, разглядывая Борьку. — Ваша очередь ведь уже подошла. — Нам отказали. — Как отказали? У вас, мол, есть бабушки. — Кто хотел бы я знать, так решил. «Игнатьевна?» «Это она, значит. Хорошо, я поговорю с ней. У вас своя семья, вы оба работаете?» Лариса заведовала детской библиотекой. «При тут бабушки? А если они не захотят?» «Нет, это так оставлять нельзя. Что же получается?» Вы два года ждали, а теперь, когда ваша очередь подошла, а Георгий-то чего не сходит, не пошумит? Что толку, если мест уже нет? Что были другим отдали с фабрики? Значит, садик надо побольше, чтоб всем хватило, — начинал возмущаться Карп Иванович. Вот вы, молодые матери. И требуйте, чтобы построили. Денег, говорят, нет? Как нет? На детский сад? В Роговый вон взяли и написали Терешковой в год ребенка, а проговорила Лариса, быстро построили. Ну вот видишь, добились же. И вы бы собрались, все да написали куда следует, сразу б деньги нашли. Вы ж люди грамотные, не знаете, кому писать. Лариса увела глаза в сторону. Понятно, говорить все мастера, а когда дело доходит так в кусты? Кто-то за них должен заботиться, воевать. Он хотел так и сказать племяннице, но та опередила. А вы куда, дядя Карп? В баню. Так вам же в другую сторону. Удивилась Лариса. — А я вот кругом хочу. Карп Иванович озорно сверкнул глазами. — Незачем ей знать, куда он сейчас идет. Не женское это дело, а вот резвители толковать. Я, может, перед баней прогуляться решил. Вот обойду центр, потом в парную. И, как бы подводя под шутками черту, Карп Иванович уставился на Ларису. «Георгий, твой-то как?» «Ничего, работает». «Этим делом не балуется?» — осторожно поинтересовался Карп Иванович. «Я не сказала бы. Ну, бывает». «Ну, это со всеми бывает». «А вот что не перебирает?» «Молодец». Карп Иванович словно бы подвел еще одну черту подсказанным и теперь уже напрямую спросил Трактор-то у него на мази. — Что вы, дядя Карп, сказали, — не поняла Лариса, поправляя на Борьке одеяло. — Я говорю, трактор его в порядке? — Ну, вот это основное. Передай ему, чтоб завтра был готов. В пять часов подниму. Бажен мне дров пообещал дать. Прямо с утра перевести надо. «А не то, к нему потом не ходи», — пояснил он. Примолкшей Ларисе знать не понравилось, что мужа забирали в такую рань из-под ее теплого бока, отрывали в выходной день от семьи. Он хорошо понимал Ларису. Не было передыху, чтобы не тот, так другой не просил Георгия, а он такой, что никому не мог отказать. «Шел!» заводил трактор в выходной так и выходной после работы так после работы в любое время кто бы ни обратился к нему всегда готов выручить и каждый старался отблагодарить заплатите еще рюмку поднести после всех трудов от одного открутится а от другого выглядишь и уважит сядет за стол а это ларисе конечно в первую очередь не понравился так вот потихоньку и приучат прикладываться. прикладыватьсяё правильно оберегать мужа от этого надо, Ну и под юбкой всю жизнь держать не будешь. Муж не только тебе одной, и людям нужен. кого тут еще пойдешь попросить, кто за рулем? еще гордиться должна, что твой муж на вес золота. Ну ты племянница меня знаешь, «У меня он не забалует», — успокоил Карп Иванович, и, наклоняясь к ребенку, как будто только с ним одним прощаясь, сказал «Ну, расти большой, вот такой! Не болей, будь всегда здоровеньким, самое главное. Все остальное к тебе придет». Лариса, налегая на ручку, тронула коляску. «Георгию привет передай», — сказал Карп Иванович ей вслед, «и не забудь предупреди его». Он уже дошел до магазина обувь, как увидел пару Ефима со своей благоверной Мартой. Ефим шел налегке, сунув руки в карманы, сутулясь под холодным ветром в замызганной курточке Болонья, а его благоверная, уже влезшая в зимнюю одежду, нагруженная покупками, видать, там, в районе, Не столько отчет сдавала, сколько по магазинам бегала. Как это они оказались вместе? Ефим к автобусу ходил ее встречать. Когда такое было? И вообще, чтобы они ходили на пару? Ефим и тита не умела рядом с женой. Плюлся, как подневольный, поглядывая по сторонам, словно выбирая момент сбежать. Привык скрываться. Бывало, видишь... Лишь завидит, где жену, тут же вильнет от нее за угол. А вот сегодня, видно, попался ей в лапы. Не успел загулять, или денег ни у кого больше не удалось перехватить. Шел совсем трезвенький. Когда они поравнялись с обувью, Марта неожиданно повернула к двери. Мало ей было в районе магазинов, еще и тут решила заглянуть. Ефим остался на улице, скучающе огляделся. — Ну, чего загрустил? — спросил Карп Иванович, останавливаясь возле него. — Привязала тебя жена. — Но вот чего, — спрашивается, — смотреть волком на людей? — Из-за того только, что сегодня выпить не попало. На жену нарвался. — Он-то тут при чем? Неужто пить сразу бросил, как вытрезвитель открыли? Попытался расшевелить его Карп Иванович. Или не знаешь? И знать не хочу. Да я шутя. Кому надо, тот и дома выпьет. Но кой-кому не мешало бы поубавить аппетит, привести в норму. Кто другому зла желает, я разве зла желаю? думаешь что ты особый. «Ну, это ты зря так решил. Я тоже пью. Вот разве и не видишь?» Карп Иванович шутливо дохнул на Ефима. «Слышишь запах?» Ефим не стал, конечно, нюхать, да и коньяк из Карпа Ивановича уже почти весь выветрился. Если и остался запах, то лишь от пива. Никто его не принял бы за выпившего, как не принял и Ефим. «Не веришь?» — продолжал пошучивать Карп Иванович — он пахнет. Ефим усмехнулся. Когда он пил коньяк? За свои. Не заработал еще на коньяк. А чтоб угостили, найди тут таких, кто бы тебе коньяку поднес. Жди, раскошелятся. А кто коньяк пьет, тому вытрезвитель не страшен, улыбнулся Карп Иванович. Знаешь, как в том анекдоте? Милиционер наклонился к пьяному. Этого, говорит, домой отвезите, коньяком пахнет. Наклоняется к другому, а этого в милицию, от него самогоном несет. Ефим немного растаял, мол, знаю этот анекдот. Могу тебе еще не такое рассказать. «Ну? Так ты как?» Карпованч кивнул на окно обувного магазина, где сквозь мутные стекла возле прилавка видна была марта вертевшая в руках мужские ботинки с ней домой пойдешь Или на базар заглянем уже открыли бажен из леса ушел говорит видел стоят ефимка вырнул носком сапога выступавший уголок цементной плитки которой был уложен тротуар отвернулся к витрине ну чего «Пошли посмотрим, пошли! Мы только глянем и назад, в баню, коллективно помоемся!» Уж ефима то не понять, что могло бы ему обломиться после бани. Кружка пива, а то, глядишь, сообразили бы что-нибудь посущественнее. Но тут из магазина выглянула Марта, ища, куда пропал ее муж. И Карп Иванович громко, в самых радушных тонах, поприветствовал «Здравствуй, Евгеньевна!». Марта только стрельнула по нему быстрым, занятым взглядом, торопливо дернула мужа за рукав. «Пошли, померяешь себе теплые ботинки?» Клава мне одни отложила. «Сапожник всегда без сапог!» — хотел было поддержать разговор Карп Иванович, но Марта прямо за руку утащила Ефима в магазин. Ну что, надо идти, не задерживаясь. Теперь к базару, а то так и в баню последним попадешь, хотя собирался раньше всех. Тут шаг ступил, знакомый. С каждым постоишь по минуте, не заметишь, как час пролетел. Лучше сказал «здравствуйте» и «до свидания». Карп Иванович кивнул через улицу Ларисиной матери, Вот уж действительно дальняя родственница, седьмая вода на киселе. Если первым с ней не поздороваешься, сама никогда не скажет «здравствуйте», даже если рядом пройдет, не заметит. А тут через улицу она и подавно не обратила внимания на его кивок. Да он нисколько и не огорчился. Уже примерился перейти улицу напротив школы, в которой училась Динка, как вынужден был притормозить. Мимо вихрем пронесся на красной яви Алик Лысовский, собхвативший его сзади руками кастирши Ани. Уже помирились и куда-то мутанули. Значит, рабочий день кончился. Только счет, что на час раньше ушел. Вон и Валерия семенила в вишневых сапожках. Возвращалась одна с работы, придерживая строго... Возле ноги дамскую сумочку с пустой авоськой. Сейчас она зайдет в хлеб, купит сдобную булочку, потом заглянет в книги, там по порядку обследует культ товары и универмаг, перейдет улицу к последнему по пути на квартиру продовольственному магазину, прикупит к булочке еще чего-нибудь себе на ужин. Чего она особенного тут купит? Колбасы кооперативные, масло сливочного. Когда его раз в год привезут? Ну, найдет чего выбрать. Так-то, глянешь, полки не пустые, завалены. А вот купить нечего. Для холостых, кто дома не готовит, трудно. Не будет же себе макароны каждый день варить.